Глава 33. Мадам Патриция встретила меня в холле. После балмаскарада маскарада женщина сделала верный вывод и решила, что со мной лучше дружить, и теперь часто звала меня на вечерние чаепития, чтобы посплетничать. Я не всегда принимала приглашение, ссылаясь на дела, но сегодня мне потребуется совет, опытный в интригах дамы. «Кэтрин, рада, что ты пришла!» — проворковала старушка, нетерпеливо поглядывая на дворецкого — который, по ее мнению, был не слишком расторопен и долго снимал с меня пальто. Судя по всему, у мадам Патриции были для меня новости, и ей не терпелось мне о них поведать. — Вы прекрасно выглядите, мадам Патриция, — промолвила я, окинув женщину беглым взглядом. Темно-зеленая ткань и приталенное платье ей удивительно шли. Якобы небрежно собранная прическа придавала игривости, а щеки украшал легкий румянец. Значит, старушка все же вняла моему совету и отказалась от пудры. «Твой крем творит чудеса, кожа невероятно нежная», довольно протянула женщина, тотчас обеспокоенно нахмурив брови произнесла. «А вот ты выглядишь усталой, тебе непременно надо отдохнуть и пофлиртовать». «Пофлиртовать?» Деланна удивилась, не ожидая услышать такое от мадам. Мы вроде бы обсудили некоторые недопонимания, возникшие между нами, и старушка оставила свои намерения на мой счет. — Идем в зал, я сейчас все тебе расскажу, — взволнованно проговорила мадам Патриция, знаком показав дворецкому, что пора подавать чай, первой устремилась к распахнутым настежь дверям. Но, еще не успев устроиться в своем любимом кресле, старушка, круто развернувшись, быстро заговорила. На завтрашний прием приглашен твой жених. Эстель намеренно его позвала, узнав вашу историю от этой дурнушки Мелани. Большинство приглашенных предвкушают скандал. Вот как! Не ожидала от мадам Эстель такой подлости. Что ж, не буду ее разочаровывать, — зловещим голосом произнесла, чем очень порадовала мадам Патрицию. — Ты права. Отказываться от приема — это проявить слабость. Я уже договорилась с Конором. он сказал, что не оставит тебя. Ему тоже отправили приглашение, но ты же его знаешь, он не любит такие мероприятия. Хм, спасибо, но я справлюсь», — усмехнулась, невольно восхищаясь кипучей деятельностью мадам. «Тем более нам делить нечего, я не собираюсь выходить за него замуж, он не хочет видеть меня своей женой, мы два разумных человека». «Уверена, обсудив за чашкой кофе сложившуюся ситуацию, найдем способ ее решения». Я его видела однажды. Месье Джон показался мне упрямым мужчиной. С сомнением в голосе промолвила мадам Патриция, бросив на меня украдкой взгляд. «Ему же хуже», — неопределенно ответила. «Действительно, не видя причин нервничать, а уж тем более ждать представления, я перевела разговор на нужную мне тему». «Мадам Патриция, мне необходим ваш совет». Как я и предполагала, старушка быстро подобрала для меня несколько кандидаток и даже пообещала каждую пригласить к себе на чай, чтобы я могла, так сказать, оценить товар лицом, прежде чем вести беседу о преображении. Кстати, эта авантюра мадам очень увлекла, и, кажется, я, ко всему прочему, нашла себе пиарщика. Спустя два часа, попрощавшись со старушкой, Выслушав ее заверение, что завтра она будет зорко следить за наглецом Джоном, я, наконец, покинула особняк Берч. «Мадемуазель Кэтрин, платье к завтрашнему приему доставили», — сообщил Эмон, принимая мое пальто и шляпку. «Вы сегодня рано. Распорядиться подать ужин?» «Да, буду ужинать в спальне», — не стала отказываться и, более не задерживаясь в холле, поспешила в свои покои. Там, переодевшись в халат, я распахнула дверцы шкафа и скептически прищурившись принялась рассматривать свои немногочисленные наряды, мысленно оправдываясь, что обязана выглядеть прекрасно, так как являюсь создателем косметических средств, которые несут всему женскому полу красоту. От созерцания меня отвлек стук в дверь. Эмон, если и удивился развешенной одежде на всех свободных поверхностях моей комнаты, то не подал виду. Молча поставил на стол ужин и быстро ретировался. Я же, наскоро перекусив, занялась подготовкой к завтрашнему приему. — Это новый фасон? Ты великолепно выглядишь! — прошептала мадам Патриция второй, после хозяйки вечера, встретив меня в зале. — Да, вчера доставили, — ответила, не вдаваясь в подробности, ведь платье, что сегодня на мне было надето, я собрала из трех разных нарядов. Я беглым взглядом огляделась. В зале было уже много гостей. Я не любила приходить в числе первых и обычно слегка задерживалась. Мое появление оживило приглашенных, дамы постарше тут же зашептались, девицы, что помоложе, словно стайка испуганных воробьев, слетелись к мамкам и дуэньям, а мужчины с интересом меня осмотрели. Он уже пришел, донесла мадам Патриция, поймав проходящего недалеко от нас официанта. — Шампанское? — Не помешает, — одними губами ответила, поднимая бокал. — Празднование уже началось? Или мы ждем еще кого-то? — Сейчас объявят. Мне кажется, все ждали только тебя, — хихикнула старушка, взглядом показав на свободный диванчик. Не обращая внимания на провожающие нас взоры, мы неспешно прошли в колонне в центре зала и, с удобством разместившись на диванчике, принялись ждать объявления о начале вечера. Но не прошло и минуты, как за нашей спиной раздались мужские голоса, а мадам Патриция, озорно мне подмигнув и затаив дыхание, замерла в ожидании. Эстель наивна, если рассчитывает развлечься за мой счет. Знай я, что Кэтрин будет на этом приеме, меня бы здесь не было. Но раз так, я не собираюсь к ней приближаться, а уж тем более вести беседы с этой недалекой особой. «Недалекой? Ты говоришь о Кэтрин Марлоу?» У собеседника моего женишка в голосе явственно слышалось удивление. Я наслышан о ней, как обумной и интересной собеседнице, а еще она невероятно красива. «Хм, Кэтрин, тебе нужно обратиться к аптекарю, он выпишет тебе очки», рассмеялся Джон и что-то невнятно добавил. Я, больше не желая находиться в столь неудобном положении, рывком поднялась, И, припечатав мадам Патрицию многозначительным взглядом, не оборачиваясь, направилась к мадам Эстель, чтобы передать свое восхищение о столь шикарном приеме. — Кэтрин! — на полпути остановил меня знакомый голос, и вскоре его обладатель предстал передо мной. — Не ожидал тебя здесь видеть. В последнее время ты отказывалась от приглашений, ссылаясь на занятость. — Вы следите за мной, мсье Дерек? — с улыбкой промолвила, тут же добавив. Вы тоже нечастый гость. Вы правы, мадемуазель, но сегодня я был уверен, что увижу вас здесь», — подыграл мне мужчина, галантно подав свою руку. «Откуда такая уверенность? Сегодняшний прием ожидается жарким, а, зная вас, я был уверен, что такие мелочи вас не напугают». «И ты уже наслышан», — усмехнулась, мысленно расчленив Эстель и утопив ее в вонючей реке Грейтауна. «Об этом судачит весь город». Попасть на этот прием желающих было очень много, и только избранные были удостоены такой чести. — Занятно. Каковы ставки? Ты поставил на Джона? — Как я могу? Конечно, на тебя! — лукаво улыбнулся Дерек и, чуть ко мне подавшись, едва слышно добавил. — Если победа останется за тобой, в чем я не сомневаюсь, мой счет пополнится на приличную сумму. — Я тоже хочу поучаствовать ошарашила своими словами мужчину, возмущенно заявив. «Что? Мне нужны деньги на развитие бизнеса!» «Хм, сколько ты хочешь!» Не договорил Дерек. Его взор устремился куда-то за мою спину, а через секунду раздался глубокий бархатный голос. «Мсье Дерек, вы не представите меня своей даме?» «С удовольствием!» оскалился мужчина, торжественно заговорив. «Мадемуазель Кэтрин Марлоу!» — Позвольте вам представить мсье Джоном Парсона. Медленно развернувшись лицом к жениху, я в полной мере насладилась его вытянутой от удивления мордой и, добавив томности в свой голос, промолвила. — Добрый вечер, мсье Джон.